Именно поэтому такому мастеру, как монах, кроме специального канала и обычных каналов связи с сотрудниками его ведомства, был заготовлен и чрезвычайный канал. Десять лет он даже не вспоминал о нем. За это время изменилось государство, в котором он жил. Его собственное ведомство переименовалось, реорганизовывалось, сокращалось, но он слишком хорошо знал методы работы своего бывшего ведомства. Империи могли разрушаться, президенты и министры меняться, даже аппарат управления мог сокращаться или вообще ликвидироваться. Но наработанная агентурная сеть оставалась в неприкосновенности, каналы связи продолжали работать. Можно уничтожить министерство, занимающиеся спецоперациями, но нельзя сразу отправить в небытие все его связи и структуры. Они порождены тайной и поэтому обречены на существование даже без координатора. Любая спецслужба мира – это самовосстанавливающийся организм, против которого бессильны все государственные структуры. И только отсутствие единой консолидирующей идеи или хозяина в лице государства может быть подлинной причиной конца. Именно поэтому он рассчитывал что тот самый чрезвычайный канал связи, о котором и не ведал незнакомец, вышедший с ним на прямой контакт, мог ему пригодиться. Но это был большой риск. Незнакомец мог принадлежать группе вышестоящих сотрудников нового ведомства, которым был известен и чрезвычайный канал связи. И тогда его попытки окончатся крахом. вот сразу Не дожидаясь конца этого месяца, они вообразят, что он решил начать двойную игру. Хотя, если он не попытается рискнуть, он все равно обречен. Степень секретности порученного ему задания такова, что ровно через месяц его все равно уберут. Приходилось выбирать между почти неминуемой гибелью и шансом остаться в живых. Все равно это был реальный шанс, и настоящий профессионал Обязан был его использовать. Теперь следовало продумать возможность отрыва от своих наблюдателей. Он не сомневался, что его телефон взят под контроль, так же, как и телефоны его соседей. При современных технических возможностях Федерального агентства правительственной связи они могли легко прослушивать весь дом, весь подъезд, Возможно даже, что вся телефонная линия в их доме проставлена на компьютер, в который введены слова-символы. Звучание их сразу блокировало весь разговор. Например, слова «срочное сообщение» или «возможность встречи». Для этого не обязательно было выходить даже на ФАПСИ. Достаточно было и собственных возможностей ФСБ. Но без телефонной связи он не сможет дать необходимый сигнал. Пришлось довольно долго продумывать, как лучше выйти на чрезвычайный канал, чтобы его наблюдатели не смогли засечь, а самое главное — помешать передать нужное сообщение. Обычно он выходил из дома за газетами, иногда заходил в магазины, чтобы купить продукты. Его маршруты уже успели изучить, и любое отклонение будет расценено — как попытка поиска контактов с третьими лицами. Следовательно, нельзя было отклоняться от маршрута. Выйдя из дома, он заметил наблюдение. Его вели, не стесняясь. Обычно наружников бывало не меньше четырех-пяти человек. Очевидно, у незнакомца было много сотрудников. Как они могут рисковать таким количеством людей? Неужели их отзовут в день покушения? Дойдя до киоск, чуть подумав, он на этот раз купил совсем другой набор газет, чем обычно. Знакомый Киаскер даже удивленно посмотрел на него, но, ничего не сказав, протянул несколько газет. Монах расплатился и повернул к дому. Нужно приучить своих наблюдателей к мысли, что устоявшийся распорядок дня может быть несколько изменен, И начать нужно с такого малозаметного факта, как покупка других газет. Настоящие профессионалы обязаны обратить внимание на такой факт. А они были таковыми.